«Очень мало, сэр», — смутился Джон Томас. «Я прочел всего несколько книг, которые смог найти в библиотеке, но я собираюсь заняться ксенологией и внеземной биологией в колледже». «Похвально, мистер Стюарт. Это широкое поле деятельности. Вы, возможно, не поверите, но ксенологов для нашего министерства найти очень трудно. Ведь я вмешался в это дело только ради него». Он кивнул в сторону Ламекса. «Прискорбно, но раз или два инопланетян, посещавших нашу планету, принимали за диких животных. Разумеется, последствия были более чем неприятны. Кроме того, была вероятность, что ваше существо принадлежит красе, имеющей с нами дипломатические отношения». Гринберг содрогнулся, вспомнив ужасный случай на Виргинских островах, который едва удалось замять, а члена семьи, посла Саладора убили и чучело выставили в витрине антикварного магазина. Но здесь такой опасности не существует. Прервал его мрачное воспоминание Джон Томас, ведь Ламекс.. «Является членом нашей семьи!» «Совершенно верно!» — ответил Гринберг и обратился к Афарелу. «Можно мне с вами посекретничать, судья?» «Конечно, сэр!» «Они удалились!» Бетти подошла к Джонни. «Все будет замечательно!» — зашептала она. «Если ты только воздержишься от дальнейших глупостей!» «А я что... что я сделал?» «Запротестовал он. «И почему ты уверена, что все будет хорошо?» «Это же очевидно! Вы и Ламексом произвели на него хорошее впечатление. Я не понимаю, как это компенсирует стоимость витрины, бонмаршей и фонарных столбов. Не нервничай и слушай меня. Не успеем мы еще расплеваться с этим делом, как они сами заплатят, как миленькие». Неподалеку от них Гринберг беседовал со Фаррелом. «Судья из того, что я узнал, мне кажется, что наше министерство должно устраниться от этого дела». «Я не совсем понимаю вас, сэр. Позвольте мне объяснить. Мне бы хотелось отложить слушание на сутки, пока я не проверю все эти данные в министерстве». «Я не люблю, когда дело откладывают в последнюю минуту, господин уполномоченный. Мне кажется, неэтичным приказывать занятым людям являться в суд, отложив все дела, а затем сообщать, что вызываю их на завтра. Это выглядит более чем некорректно». Гринберг нахмурился. «Действительно. Дайте подумать, нельзя ли как-то выйти из этого положения?» Из всего сказанного стюардом я сделал вывод, что это дело не из тех, что необходимо вмешательство нашего министерства. Хотя министерство имеет определенную власть, но применяет ее, как правило, для урегулирования конфликтов с правительствами других планет. На Земле имеются сотни тысяч инопланетных существ, более 30 тысяч разумных, отличных от человека по внешнему виду. Псенофобия, к сожалению, уже э, встречается, особенно в глубинке. Нет-нет, я не имею в виду Уэствиль. Человеческая природа неизменна, и поэтому каждый инопланетянин является потенциальным источником неприятностей в наших интерпланетных отношениях. Простите, что я излагаю банальные истины, но это вступление необходимо. Министерство не может утирать нос каждому инопланетянину, даже тем, у которых они есть. У нас нет для этого ни штата, ни желания. Обычно, если возникает неприятность, министерство лишь напоминает о наших договорных обязательствах и в редких случаях употребляет свою власть». «Конечно, на первый взгляд Ламекс кажется животным, охраняемым законом, а было какое-то сомнение, — перебил его судья, — могло быть, поэтому я здесь, несмотря на его ограниченные речевые способности, другие ограничения его природы будут удерживать это племя за чертой цивилизации Ламекс животное, и у него по нашим человеческим законам права животного». Поэтому наше министерство к этому отношения не имеет. Понятно. Но и никто и не думает проявлять по отношению к нему жестокость. Есть и другая причина, по которой министерство не желает иметь ничего общего с этим делом. «Представьте, что это разумное существо в том смысле, в каком закон трактует это слово со времен контакта с великой расой Марса». «Ну, допустим», — согласился Афарел. «Допустим. Тем не менее, оно не может быть заботой нашего министерства, поскольку, судья, вы помните историю Трейлблейзера? «Плохо только то, что рассказывали в школе. Я не занимаюсь космическими расследованиями. И на Земле еще дел достаточно». «Да, вы правы. Блейзер совершил три перелета через гиперпространство. Цели полета они и сами не представляли. И у них было лишь смутное понятие, как возвратиться назад. И действительно, из своего третьего полета Блейзер не вернулся». Теперь я припоминаю. Так вот, если молодой Стюарт рассказал мне правду об этом молодце, и он действительно был доставлен на Землю вторым рейсом трейлблейзера, то это меняет дело. Министерство не должно вмешиваться, так как не существует договоров с планетами, которые он посетил. А значит, единственным законом, применимым к этому существу, является наш земной закон. Ну, а в этом вы разбираетесь намного лучше меня. Офарел кивнул головой. «Я не против, чтобы мне вернули юрисдикцию. Зайдемте в помещение. Один момент. Я ведь просил отсрочку. Я должен навести справки в министерстве, правильно ли мое предположение». И не упустил ли я из виду какой-либо прецедент или закон? И я немедленно вас покину, если вы пообещаете мне одну вещь. Ведь правда, что это животное, несмотря на кроткую внешность, оказалось буйного и даже опасного нрава. «Ну, я так и понял. Неофициально, конечно», — промямлил судья Не было ли требований о его ликвидации? «Видите ли», – замешкался судья, – «мне неофициально известно, что такие требования будут». Частным порядком до меня дошло, что шеф полиции настаивает на его ликвидации как на мере общественной безопасности. «Я уверен, что и от других лиц поступят аналогичные просьбы». На лице мистера Гринберга появилось обеспокоенное выражение «Дела так плохи, ну а ваше мнение по этому поводу, сэр, это неуместный вопрос». Гринберг покраснел, словно мальчишка. «Я должен был это спросить, ведь это единственный экземпляр на земле, и, конечно же, его следует сохранить, ведь...» Не могли бы вы пообещать мне, что не отдадите приказ об его уничтожении? Молодой человек, позвольте вам заметить, что вы меня толкаете на служебный проступок, то есть на предварительное внесение приговора по делу или части дела. Это в высшей степени некорректно. Именно в этот момент самый неподходящий судью окликнул шеф полиции. «Судья, я вас повсюду ищу. Будет ли слушание дела? У меня здесь семь человек!» Офарелл прервал его. «Шеф Драйзер, это господин уполномоченный министерства, мистер Гринберг. Господин Гринберг, это наш шеф полиции Драйзер. Мое почтение, мистер Драйзер. Здравствуйте, господин уполномоченный. Господа, теперь об этом разбирательстве. Я хотел бы знать, шеф!» Снова перебил его судья. «Скажите моему Бейлифу, пусть все подготовит, а сейчас, пожалуйста, оставьте нас наедине». Но Драйзер замолчал на полуслове и пошел, бормоча что-то насчет беспокойства, э, доставляемого честным полицейским. За это короткое время, что судья объяснялся с шефом, Гринберг вспомнил, что ему не полагалось иметь личных эмоций, и он спокойно сказал... «Я беру назад свой вопрос, судья. У меня не было намерения нарушать этикет». Он криво усмехнулся. «При других обстоятельствах меня бы упекли за неуважение к суду, а?» Офарел едва заметно улыбнулся. «Возможно. У вас хорошая тюрьма, а то у меня нет никаких планов на семь месяцев отпуска». «Не стоит перенапрягаться, молодой человек». Вот я, например, всегда нахожу время для рыбалки, несмотря на большое количество дел. Господь Бог, говорят, не засчитывает в счет жизни часы, проведенные на рыбалке. Ха, хорошая идея. Но меня все-таки не покидает одна мысль. Вы ведь знаете, что я мог бы настоять на отсрочке? Я в этом уверен. Более того... Я даже считаю, что вам именно так и стоило поступить. Мое личное мнение никак не должно повлиять на ваше решение. Нет, я согласен, что нельзя откидывать дело в последнюю минуту. Он думал, что консультация в министерстве означает неизбежное согласование с мистером Кику. И мысленно уже слышал... надоевшее до тошноты восклицание помощника министра об инициативе и ответственности. Господи сущий, неужели никто в этом сумасшедшем доме не способен решить вопрос? Гринберг решился. «Я думаю, для министерства будет лучше все-таки вмешаться». «Я беру это дело на себя, по крайней мере, на стадии предварительного слушания». Офаррел широко улыбнулся. «Я надеялся, что так оно и будет. Мне не терпится вас послушать. Я так понимаю, что вы, господа из министерства, по-иному трактуете закон». «Разве?» «Надеюсь, ничего такого не случится. Я прослушал в Гарварде курс права». «Гарвард? Как, и вы тоже? Там все еще поддерживают Рейнгарда?» поддерживали, когда я там был? Так-так, мир Тесен. Мне очень не хотелось бы перекладывать это дело на однокашника. Боюсь, это будет крепкий орешек. Хм, все дела нелегкие. Начнем со в красноречии. Почему бы нам не пройти в зал? Они направились к зданию суда. Немного подстав, туда же заспешил шеф Драйзер, но, видя, что судья не замечает его, кипя от злости, пошел к клетке Ламакса. Там он увидел Бетти и Джонни. Они о чем-то шептались. «Эй, Джонни, ты еще здесь? Ты уже двадцати минут как должен находиться в зале суда?» Он, казалось, кипел от злости. Джон Томас был очень удивлен. «Я думал, но потом увидел, что джентльмены ушли». «Еще минуту, мистер Драйзер, мне надо кое-что сказать Ламаксу. Ничего не надо говорить этому зверю, пошли, нет времени». Но шеф, шеф Драйзер с силой ухватил его за руку и потащил. Это легко ему удалось, потому что он был фунтов на сто тяжелее Джона Томаса. «Тут уж вмешалась Бетти. Стыдно, мистер Драйзер, как некрасиво вы себя ведете». «Обойдемся без ваших советов, девушка», — ответил Драйзер. Он размашисто шагал в сторону здания суда, волоча за собой Джона Томаса. Бетти подумала о том, что надо бы помочь Джону высвободиться, но потом решила не делать этого и молча пошла следом. Джонни вынужден был подчиниться силе. Он только хотел напутствовать Ламекса, вести себя спокойно и не лакомиться клеткой, но шеф Драйзер не дал ему такой возможности. Ему казалось, что большинство взрослых людей во всем мире только и делают, что не слушают добрых советов. Их уход не остался незамечен Ламексом.